Глава 2. Сначала, когда умерла вдова Гарана, что жила в доме на окраине деревни, а вслед за ней на следующую ночь старик Петер, никто не связал их смерти с тем событием. Но потом, когда умерших стали находить каждое утро, и покойники появились в каждом доме, сомнений ни у кого не осталось. Глаза у умерших всякий раз были открыты, как у прокаженной Марии, когда ее застрелили. Лицо было искажено во взгляде мука и страх. Что они видели перед тем, как отправиться в мир иной? Люди не болели, не жаловались на хворь и немощь, они просто не просыпались. И это было страшнее всего. Холодное тело вместо человека, который еще вчера жил и дышал. Раньше, когда кто-то в деревне заболевал, Беляна, травница и знахарка, готовила отвары и настои из трав и ягод, что собирала в лесу. А Еремея во время каждодневной проповеди просил Господа исцелить занемокшего, и все дружно склоняли головы и молили Бога о том же. Если больной выздоравливал, все радовались. Если умирал, хоронили на кладбище за деревней. Горевать Еремея не разрешал – Разве можно не принимать с готовностью и радостью Божьи решения, каким бы горьким оно ни было? Но сейчас все стало иначе. Как молиться об исцелении, если никто не болен? За кого просить Господа, если не знаешь, кто следующим окажется на смертном одре? Поначалу жители деревни молчали, боялись винить Еремею, которому привыкли полностью подчиняться. Авторитет старца был высок и непоколебим. Но время шло и каждую ночь, уходя, оставляла после себя мертвеца с жутко вытаращенными глазами. Во время проповеди Иеремия был, как всегда, величественен и собран. Молился об умерших, просил о здравии для живущих. Люди слушали, но все чаще в их взглядах он читал недоверие, сомнение, досаду, а то и гнев. «Жители плавы планины». Боялись ложиться спать, брали в кровати детей, чтобы спрятать их от неведомого, смертоносного прикосновения какого-то мрачного демона, что просер крылья над их общины. А он, их предводитель и духовный отец, не мог никого защитить. Более того, он и навлек эту напасть на головы паствы. Впервые об этом открыто осмелился заявить Коста, который поутру обнаружил рядом с собой остывшее тело жены – У них было трое детей, один из которых уже отправился на кладбище днем раньше. «Это ты виноват, Иеремия», — сказал безутешный вдовец и несчастный отец, тычев проповедника корявым узловатым пальцем. «Если бы ты позволил им остаться, дал хлеба и мясо, они бы приняли это с благодарностью и ушли, как обещали. А теперь они навсегда тут, с нами, и забирают нас к себе, одного за другим». Еремея опешил от такого открытого проявления недовольства со стороны всегда смирного и улыбчивого столяра. «Ты что же думаешь, эти смерти посылают на нас убогие грешники? Враги Господа нашего!» — возмущенно проговорил Еремея. Но на защиту косты встали и другие мужчины. «Все в деревне так думают», — сказал угрюмый кузнец. «И ты слепой, если сам не видишь! Старая ведьма прокляла нас, всех, даже тех, кто не стрелял». «Даже наших жен и детей!» «Она сказала, мы все отправимся во мрак! Туда мы и идем!» Еремеев впервые в жизни, не найдясь с ответом, опустил глаза. Так люди поняли, что он и сам знает за собой вину, а вот как исправить все, не знает. С того дня он больше не главенствовал над ними, и на проповеди люди постепенно ходить перестали. Да и не до проповеди было. В деревне воцарились хаос и страх. Каждая ночь становилась испытанием. Никто, даже самые храбрые и сильные мужчины, не мог справиться с ужасом, нараставшим при виде закатного солнца. К тому же на дворе была последняя седмица ноября, так что темнело рано. В семье Иванна первой не проснулась мать. Не поднялась раньше всех с рассветом, чтобы приготовить завтрак, покормить кур и свиней. Отец долго стоял, глядя на посеревшее, осунувшееся лицо. Первый раз за всю их семейную жизнь жена смотрела куда-то мимо него, не обращая внимания на то, что он рядом, и ему может что-то понадобиться. Кажется, это потрясло отца даже сильнее, чем ее смерть. Мать никогда не была добра к Иованну. Как не был к нему добр никто в семье. Но то, что ее не стало, потрясло мальчика. Мать всегда была и всегда должна была быть. Он ушел в лес и долго до икоты и хрипоты плакал. Утешения ждать было неоткуда. Все вокруг не столько скорбели об ушедших, сколько боялись за свои жизни. Мать похоронили, но смерть уже протоптала дорожку к их дому. Сразу после похорон она явилась, чтобы забрать старшего брата и аванна Они спали в одной комнате, и мальчик первым увидел поутру, что брат мёртв. Стуча зубами от холода, печь была нетоплена из страха, и Ован поковылял в родительскую спальню, где теперь спал только отец, и разбудил его. «Тата!» — робко позвал он. Отец открыл глаза тотчас же, будто и не спал вовсе. И Овану показалось, что в первое мгновение он не мог поверить тому, что жив, что проснулся и видит белый свет. «Кто?» — только и спросил отец, поняв, в чем дело. Сёстры не проснулись через неделю, когда отец и Иован начали надеяться, что Костлявая решила оставить их, осиротевшую семью, в покое. Кладбище разрослось, границы его пришлось раздвинуть, тут и там виднелись свежие холмики. Иован знал, что многие хоронили родных в повалку, укладывая прямо друг на друга. На похороны друг к другу все ходить уже давно перестали, и Иован с отцом стояли у свежих могил вдвоём. «Из всех только ты остался у меня», — сказал отец, — «самый никчёмный». Сердце Иованна сжалось от боли. Даже в такой чёрный день, когда им нужно было держаться друг за друга, отец не нашёл для него добрых слов. В дальнем конце кладбища Иованн увидел другую скорбную процессию — согбённые фигуры, сутулившиеся плечи, белые, как молоко, лица, тёмные вороньи одежды. Кто из соседей пришел сюда, чтобы предать земле близких, и Иован не разглядел, да и не старался увидеть. Они шли обратно. Отец впереди широким шагом, не пытаясь подстроиться под темп хромоногого сына. И Иован передвигался с трудом, но не больные ноги сегодня стали тому причиной. Улица была пустынна. Лишь один раз Иован увидел женщину, серой мышкой прошмыкнувшую из огорода в дом. Идти вдоль опустевших притихших строений было жутко. Прежде все докипела жизнь, звучали людские голоса, а теперь даже дворовые псы не лаяли. Счастье любит тишину, но и горе тоже. Теперь никто ни с кем не общался. И в гости друг к другу не ходили, и к себе никого не звали. Может, всем казалось, что беда и несчастье заразные, а может, надеялись, что если закроешь двери, то смерть минует, не сможет пробраться в запертый дом. Потянулись дни, пустые, одинокие, горькие. Пока они оба, отец и Иован, были живы. Смерть, видимо, решила, что сняла богатый урожай в их доме и потому ушла на покос к другим. В день, когда на кладбище отнесли Еремею, отец начал собирать вещи. хранить бывшего проповедника, вождя и учителя, пришли всего четверо, включая Иована с отцом. Больше живых в деревне не осталось. — Куда ты идешь, тата? — спросил мальчик. — Прочь из этого проклятого места! — «Больше меня тут ничего не держит. Тебе, похоже, ничто не грозит, а мне надо скорее убежать отсюда. Ты только будешь тянуть меня назад». Иван знал, что однажды в самом начале несколько человек хотели вот так же покинуть плаву планину. Решили уйти с горы, хотя до той поры не знали большого мира. Еремия, которого вообще-то больше никто не слушал, сказал им, когда узнал об этом, Нет смысла бежать. Проклятие настигнет где угодно. Хоть на край света убеги. Мы все помечены ее кровью. Их кровью. Нам нигде не спрятаться. Тут на своей горе мы хотя бы умираем в собственных постелях. близкий похоронят нас по обычаю, и плоть наши не будут терзать дикие звери. Голос Еремии теперь звучал так же, как и у всех остальных, без грохочущего пафоса, завываний и патетических нот. Люди обдумали его слова, и почти все остались. Ушли лишь трое мужчин, двое из них забрали с собой семьи, одному было некого забирать. Никто не знал, добрались ли они до спуска с горы, или умерли по дороге, или, возможно, смерть настигла их уже в городе. Больше желающих обмануть судьбу не находилось, а теперь вот об этом заговорил отец. И Аван сдержал подступившие слезы и не стал умолять отца остаться. То, что единственный человек, готов с лёгкостью бросить его, беспомощного и беззащитного, на произвол судьбы, уже не удивляло, но всё равно ранило. Ведь даже если аван не умрёт, как все, потому что его не коснулось проклятие старухи, он не стоял в тот день на площади. Ему всё равно не выжить одному. Кто захочет приютить больного ребёнка, когда из своего горя своих бед полны-полна коробочка? «Еремей сказал, это не поможет», — только и проговорил он. «А я все же попробую. Лучше, чем ждать смерти покорно, как безмозглый баран». Уже смеркалось, и уйти отец решил поутру. А может, нарочно тянул время, собираясь, потому что уходить было так же страшно, как и оставаться. Но следующее утро для него не наступило. Иован долго сидел на полу в углу спальни, не отрывая взгляда от воскового лица и вытянутого, почему-то удлинившегося тела отца. Голова отца была повернута на бок, будто он высматривает что-то справа от себя. Мальчику казалось, что он никогда больше не сможет пошевелиться. Им овладела тяжелая апатия, руки и ноги были неподъемными, непослушными, и даже заставить себя перестать смотреть на отца, по лицу которого ползала муха, он не мог. Встать и выйти из дому, и Авана заставила мысль, что если он не попросит кого-то из соседей помочь ему, то придется остаться на ночь наедине с телом отца. Он поднялся на ноги и побрел к Саве, который жил через три дома. Савва, да еще Беляна, та самая знахарка, что в прежние времена излечивала хвори и жила на краю деревни. Больше обратиться было не к кому. В живых не осталось никого. «Захочет ли Сава помогать?» — думала Иван, подходя к дому соседа. «Или прогонит, не пожелает даже разговаривать». Но, как оказалось, опасения его были преждевременные. Сава не вышел, сколько мальчик не стучал в дверь. Она была не заперта, и Иован вошел в дом. Комнаты встретили его, гнетущая настороженность с тылой тишиной. В домах, где есть живые существа, тишина совсем другая. Мальчик сразу понял, что ему предстоит увидеть в спальне, и хотел было повернуться и убежать, но продолжал идти вперед. Все же нужно было убедиться, узнать наверняка. Сосед лежал на неразобранной кровати, полностью одетый, в выходном костюме. И Аван знал, что многие в эти жуткие времена стали ложиться спать в таком виде, готовились встретить смерть. Открытые глаза, желтая кожа, Сава был окончательно и бесповоротно мертв. Он уже ничем не мог помочь мальчику, даже если бы и захотел. И Аван знал, что такое может случиться, и покойников повидал столько, сколько иной взрослый за всю жизнь увидит. Но все равно ужас влился в его маленькое стерзанное сердце раскаленной лавой. Прятясь цепляясь за стены, чтобы не упасть, мальчик выбрался из дома, превратившегося этой ночью в склеп. Телу Савы не суждено было перекочевать на кладбище. Хоронить его было некому. Оставалась только Беляна, и Иован, не теряя времени на размышления, поспешил к ее дому, Никогда в жизни он не ходил так быстро. Его подстегивал страх, гнало чувство, что если он промедлит, то может опоздать. Дом Беляны, единственный из всех, был обнесён забором. Мальчик не стал ждать и звать хозяйку, толкнул калитку, пересек двор. Стукнул в дверь, сначала робко, потом более настойчиво. Он сам не замечал, как дрожат его руки, а по лицу текут слезы. Неужели он остался один, и Беляна тоже ушла этой ночью вслед за всеми? «Прочь!» — раздался вдруг хрипловатый женский голос. «Убирайся!» В другое время Иован послушался бы и поспешно ретировался, но сейчас не мог уйти. Там за дверью была живая душа, а он уже насмотрелся сегодня на мертвецов. К тому же ему требовалась помощь. Мальчик открыл дверь и вошел в дом знахарки. Прежде, очень давно, когда родители еще надеялись на его исцеление, и Авану доводилось бывать здесь. Раньше тут пахло травами, да и теперь отголоски ароматов витали в воздухе. Хотя больше Беляна не могла никого исцелить. Все ее пациенты были мертвы. «Кто здесь?» – неслось из дальней комнаты, где Аван раньше не был. «Я же велела тебе уходить!» Мальчик распахнул дверь и в первый момент не понял, что происходит. Беляна, сухопарая высокая женщина, с темными, тут и там тронутыми сединой волосами, резкими чертами лица и узким ртом, зачем-то забралась на стол и смотрела на Иованна сверху вниз. Он настолько удивился, что даже испуг на время отступил, и мальчик спросил, «Зачем вы туда залезли?» «Не твое дело», — тосклым голосом проговорила Беляна. Ему показалось, что она испугалась того, кто мог прийти в ее дом, и, увидев перед собой всего-навсего больного ребенка, вздохнула с облегчением. Приглядевшись, Иован увидел еще одну деталь, на которую поначалу не обратил внимания. Шею знахарки змеей обвивала толстая веревка. Конец ее был привязан к потолочной балке. Это удивило его еще сильнее. Он никак не мог понять, для чего Беляна все это сделала. Когда он спросил ее об этом, лицо ее исказилось, как-то смялось, скомкалось. «Иован, иди домой!» — только и сказала женщина. «Я не могу, ты не должен был это увидеть, но у меня нет сил. Чувствую, что сегодня ночью, и мне предстоит увидеть то же, что и всем». Внезапно Иован вспомнил, зачем пришел сюда. Странных сбивчивых слов Беляны он почти не понял. «Мой тата!» — выкрикнул он. «Умер сегодня ночью!» «Пожалуйста, помогите мне похоронить его, он слишком тяжелый, мне одному не дотащить!» Беляна молча смотрела на мальчика, как будто только что разглядела, осознала по-настоящему, кто перед ней. «Может, равница не поняла, что он говорит?» — подумала Севанну. И он уже хотел повторить свою просьбу еще раз, когда Беляна разлепила тонкие искусанные губы и медленно, как во сне, произнесла. «Отправляйся домой и жди меня там!» «Может, я лучше подожду вас тут?» «Ты слышал, что я сказала, мальчик? Иди домой!» Он не посмел ослушаться, хотя ему не хотелось уходить одному. Женщина стояла, смотрела, как Аван бачком выбирается из комнаты и перекрывает за собой дверь. «Иди скорее!» — раздалось из-за двери. «Не стой тут! Ну же! Ты идешь?» Звучало это так, как будто Беляна боится того, что он в ее доме, «Но почему?» — не понимал Иован. «Разве он может навредить ей или обидеть?» «Да!» — пискнул он. «Иду!» Мальчик дошел до выхода и уже взялся за дверную ручку, когда за спиной его раздался грохот. «Беляна!» — позвал он. Слова провалились в пустоту. «Вы упали?» — знахарка не ответила. Как заводная игрушка с ключиком в спине, и Аван не видел таких, только слышал от Милоша, что они продаются в торговых лавках. Мальчик развернулся и пошел назад. Добрался до комнаты, в которой была Беляна, и не постучав, отворил дверь. Когда она открылась, он внезапно вспомнил, почему тишина была такой знакомой. Он уже слышал ее дважды за сегодняшний день в собственном доме и в доме Савы. Еще не видя того, что было там в комнате, и Аван уже знал, Беляна умерла. Ночь не успела подкрасться в лаве планени, а проклятие старухи не успела дотянуться до последней обреченной. Лекарка которая знала смерти больше других, сама шагнула ей навстречу. Опрокинутый стул валялся на полу. Над ним, слегка покачиваясь, свисало с балки тело Беляны. Голова свисилась на грудь. Руки болтались, как у тряпичных, набитых соломой кукол, с которыми играли сёстры аванна «Она тоже бросила меня. Я остался один!» успел подумать он, а потом мир перевернулся вверх тормашками, и мальчик увыркнулся, провалился куда-то вместе с ним.